Глава четвертая От окружения буквально веяло чуждостью И дело было даже не в пейзаже или климате Артем долго прислушивался к себе, чтобы понять в чем же дело Но в итоге затруднился найти ответ Он впервые сталкивался с подобным ощущением Действуя по привычному плану, он создал плоскость Немедленно поднявшись на ней в воздух не увидел ничего принципиально нового. Все та же пустошь, раскаленная оранжевалым светилом, занимавшим половину неба. Молодой человек застыл, не зная, куда ему следовать дальше. Вернее, он пока даже не мог решить, нужно ли вообще изучать это место. Не лучше ли будет вернуться в порталы, отыскав путь, покинуть парк замок? Оно же было склонилось и ко второму варианту, когда на горизонте появилась алая точка, и быстро начала приближаться. Уж не по его ли душу? Кроме открывшегося портала, здесь нечего было искать. Ратем с помощью пространственного кармана немедленно сменил на себе костюм гвардейца на охотника курговерти и тут же активировал его. Убедившись в хорошей маскировке, он приступил к ожиданию. Алая точка скоро увеличилась, превратившись в огненный след, остающийся от нескольких стремительно передвигающихся объектов. Ленивый парящий крылатый монстр, едва заметив их, решил убраться по добру по здорову, но было поздно. Сделав небольшой крюк, гости нагнали его и буквально задавили, пролетев сквозь тушу. Несчастный просто взорвался брызгами крови и плоти. Развлекшись, посетители вернулись к своему маршруту. Теперь уже было совершенно очевидно, что направляются они к порталу. Скоро Артем получил возможность разглядеть их поближе. Это были три антропоморфа с кожистыми крыльями. Двое мужчин по краям передвигались в замысловатых доспехах из серого металла с нанесенными на него светящимися алыми символами. Демоны? Посередине летела фигурка чуть поменьше. Женщина с алой кожей. Суккуб? Артем бы назвал ее так, но резкие агрессивные черты лица и серьезное выражение совсем не создавали соблазнительного флера, какой по слухам должен быть. Помнится, мистер Оши как-то намекал, что история Земли таит в себе слишком много любопытных фактов. Больше он к этой теме не возвращался, а Артем и вовсе не обратил на эти слова внимания. Только сейчас он вспомнил, как люди могли знать о существах, обитающих в мультиверсуме. Или это просто совпадение. Так ничего и не решив, он продолжил наблюдение. Правда, вели гости себя довольно скучно. Закончил свой полет, они приземлились в паре десятков метров от портала, и просто встали, не предпринимая каких-то действий. Артем тоже пока сидел тихо и следил за ними. Прошло около пятнадцати минут. Женщина оказалась более дисциплинированной и спокойно наблюдала за алым зевом портала. Мужчины же по минутам глядывались, переступали с ноги на ногу, отчетливо проявляя признаки нетерпения. Периодически они перебрасывались друг с другом фразами на неожиданно певучем языке. Артем напряженно думал, что же ему делать дальше. Происходящая не ловушка, скорее деловая встреча, а с кем она должна произойти, догадаться нетрудно. В голову пришла шальная мысль подмениться с гегемонами. И строиться только женщина ощущалась достаточно сильной. Он попытался оценить её потенциал. И догадка молния осветила разум игрока. Существа, стоящие перед ним, не адепты вездесущий, Иначе говоря, не игроки. Не из-за этого ли и мир показался ему чужим? Сюда никогда не приходила система. Неожиданный вывод перевесил чашу в сторону любопытства, и Артем с осторожностью перешел к действию. Оставаясь скрытым, он просто применил навык прыжка к порталу, одновременно снимая маскировку и делая вид, как будто только что вышел из перехода. Демоны, увидев его, встрепенулись, но агрессии не проявили. «Вы опаздываете!» С легким нажимом на чистейшем общем гегемонии возмутилась женщина, обойдясь без приветствий. Артем вместо ответа лишь резко надавил на них ментально, транслируя превосходящую силу. Он намеренно решил говорить с такой позиции, чтобы не дать оппонентам парьировать. «Задерживаюсь», — спокойно поправил ее Артем. Повисла тишина. Не зная ничего о сути контакта, игрок избрал мудрую тактику молчания, просто наблюдая за реакцией троицы. «Я надеюсь, твои повелители сподобились, наконец, передать желаемое!» Не стала играть в молчанку демоница. «Владыка хочет скорее закончить сделку!» А вот это уже была информация. Жаль, она не сказала, чего конкретно желает ее таинственный хозяин, и что за это должны были получить псы гегемонов. Максимально ускорив мышление, Артем как мог быстро начал проверять содержимое сумк, изъятых убитого старика и его подчиненных. Пространственный карман позволял изучать их содержимое, которое было совершенно стандартом для рейдеров круговерти. Запасной комплект одежды, различные расходники и прочий мусор, что вряд ли заинтересовал бы таинственного владыку. Наконец его сознание зацепилось за три каменные скрижали. Те не идентифицировали системы и вообще не фанили никакой силой. Но символы на них своим угловатым стилем отдаленно напоминали выгравированные на доспехах. Помимо них, единственным приемлемым вариантом был лишь обод найденный в замке. — Гегемоны держат свое слово, — немного пафосно ответил он. То ли Артем сказал что-то не то, то ли репутация у гегемонов была отвратительной. Но сразу после его слова демоница, не выдержав, фыркнула. В ее странном шипении молодой человек распознал смех. — Отрадно, отрадно! — отметила она, быстро взяв себя в руки. — Что же, владыка сегодня столь гостеприимен! что приглашает гостя в свои чертоги. Сделку следует торжественно отметить». Молодой человек напрягся. Он хотел завершить дело на месте и убраться в освоясье. Но так просто не получилось. Перед ним встал выбор. Он может рискнуть и навариться, или сбежать обратно в портал. Рутем еще раз мысленно исследовал таинственные скрижали. Может, они и ценны, но ему не нужны. Однако риск слишком высок. «Ну же!» Демоница, что уже стала в полоборота, готовясь взлетать, поторопила его. «Владыка щедр! Твои жадные хозяева будут довольны на этот раз!» Поторопливаемый Артем все же решился. Тут сыграли свою роль и жажда наживы и интерес к происходящему. Он оставил метку для мгновенного возвращения и, тяжело вздохнув, нырнул в омут с головой. Игрок создал плоскость и поднялся на ней. Увидев, что он наконец решился, Взлетела и демоница со своими охранниками. Не проявив интереса к его типу перемещения, они заняли позицию чуть впереди и вверху, указывая путь гостю. Поднявшись на полкилометра, они направились в ту же сторону, откуда недавно явились. Под ногами замелькали однообразные виды выжженных равнин с торчащими острыми клыками скальной породы. Если этот мир и знал когда-то иной климат, то давно забыл. Артем перевел внимание на летящих впереди разумных, названных им демонами. Те передвигались за счет какой-то техники, оставляющей алый шлейф за спиной. Их крылья в полете не участвовали, но при этом концентрировали в себе энергию, отличающуюся от атрибутивной. Это точно были не адепты вездесущие. Через час полета на горизонте возникла неровность, что начала быстро расти. Уже скоро игрок разглядел приближающийся город. Несуразный и уродливый, он вызывал смутную тревогу, своей стороны архитектурой. Высокая крепостная стена, сложенная из темного камня, ощетинилась частоколом. Массивные башни на вершинах имели странные устройства, напоминающие кованые фонари. В их глубинах яростно пылал яркий огонь. Городские постройки имели угловатый вид и также ощетинивались острыми кольями. Его провожатые сходу направились к центру. Там, вероятно, находилась обитель их таинственного владыки. Его дворец больше походил на большую, покосившуюся от времени набок башню. Однако ветхая она не выглядела. Зловещей, да. Они пролетали над крепостной стеной. А Ратём с любопытством глянул вниз, желая лучше рассмотреть этот демонический город. Как ни странно, здесь не стязали на улицах людей, а грешники не жарились на сковородках. Улицы уходили ниже уровня земли. Там в глубинах посверкивала лава и работали какие-то устройства. Игрок и провожатые быстро добрались до гигантской башни. Периодически мимо мелькали другие крылоты патрули, но к их четверке интереса никто не проявил. Долетев до башни, игрок и троица разумных приземлились на парапете, примерно на высоте тридцатого этажа над землей. воина демоницу сразу отослала куда-то к боковому входу, а сама направилась к центральному. «Следуй за мной!» — бросила она, не оборачиваясь. Артем уже пожалел, что пошел на поводу у собственной импульсивности. Благо, возможность вернуться в любой момент придавала уверенности. Он догнал Димонесу. Вместе они вошли в высокие мрачные коридоры. Ненавязчиво осматривая достопримечательности, Артем все больше задавался вопросом, куда же он попал. Пока самой рабочей была версия о мирах, что находится под властью богов. О подобных ему рассказывали наставники. «Милостью, владыки, тебе выпала великая честь посетить пир в его славу», — высокопарно заявила женщина. «Надеюсь, не надо упоминать о правилах поведения?» «Конечно, не надо», — не ощущая доли той уверенности, с которой говорил, заявил Артем, но все же добавил. «Хотя, освежи память, не хочу расстраивать владыку». «Ты не переживешь этого». «Не обращайся, пока не спрашивают». «Не смотри в глаза, соглашайся со словами и подчиняйся слову его!» «Напомню, что я не слуга твоего владыки», — поправил ее Артем. «Не бросай тень на власть гегемонов». Проводница лишь выркнула. Через двадцать минут по хмурым коридорам она вывела его в зал. Здесь находилось множество других демонов. Выглядели они по-разному. Были не только человекоподобные существа, но и на редкость уродливые создания смотреть на которых Артему было противно. «Жди начало пира здесь», — дало последнее указание Демонеса. «После него тебя пригласят навстречу». Потянулось ожидание. Артем среди присутствующих выглядел белой вороной, но, как ни странно, внимания на него не обращали. Уродливые слуги или придворные в основном просто стояли, редко переговариваясь между собой на все том же мелодичном языке. Грог же беспокоился о предстоящем пире участвовать в котором не хотел от слова «совсем». Какими ястами могут удалять свой голод эти монстры? В голову почему-то лезли пожираемые заживо действенницы и прочее в том же духе. Он простоял около часа, когда большие ворота в торце помещения открылись. Все без промедления двинулись внутрь. Артем, старающийся быть незаметным, прошел следом. Подумав, молодой человек снял шлем своего костюма. Сокрытие лица легко могут принять за оскорбление местного владыки, чего ни в коем случае нельзя допускать. Зайдя в большой зал, все рассредоточились по его краю с одной стороны. Центр оставили свободным. С противоположной же стороны сейчас стоял пустующий трон. Все снова замерли в ожидании. Здесь уже никто не посмел разговаривать. Артем огляделся. Зал поддерживал мрачный угнетающий стиль, но без чего-то запредельного. Открылись еще одни ворота. Оттуда прыснули мелкие сгорбленные демоны-слуги. Начались какие-то приготовления. В центр зала втащили уродливую конструкцию, на которой был распят человек. Приглядевшись, Артем отметил его вдохотворенный вид и кожу, словно источающую свечение. Наверное, такими писали святых на иконах. Пленник словно сам был ходящим генератором, излучая энергию светового спектра, но также не атрибутивную. Пока он рассматривал распятого, присутствующие вдруг резко напряглись. Артём перевёл взгляд в глубину зала, куда смотрели все остальные. Из коридора за троном вышел разумный. Его можно было бы назвать некрупным человеком, если бы не кроваво-красные, светящиеся огнём глаза и аура. Воздух вокруг потяжелел от тяжёлого запаха крови при его появлении. «Чёрт возьми, куда я попал?» – мысленно возопил Артём. Идея нажиться на сделке гегемонов уже не казалась такой великолепной. Он восхищался силой мистера Оша, та ощущалась могучей, упорядоченной, или леди Эрли, что была сильной, ингривой и подвижной. Однако этот монстр в теле человека напоминал ходячую бойню. При одном взгляде на него становилось душно от смрада крови, воздух будто становился острым, как лезвие. «Что за чертов монстра?» — подумал молодой человек. Опомнившись, он больше не осмеливался концентрировать на нем внимание. Мысли о предстоящем разговоре один на один вызывала оторопь. Тем временем закованный в черные латы владыка встал у трона. Сделав театральную паузу, он заговорил. Артем, разумеется, языка не знал, но читал транслируемые эмоции. Лениво цедя слова, этот демон сейчас явно настраивал своих подчиненных на что-то вроде «Мы сильны, наших врагов ожидает лишь смерть». Закончив, владыка назвал несколько имен, похвалив некоторых присутствующих. Стоило ему назвать кого-то из них, как счастливчики из зала начинали фанить гордостью. Сильно растекаться мыслью по древу он не стал, ограничившись буквально парой минут, после чего махнул рукой, приказывая начинать «Пир?». К зафиксированному в пыточном устройстве разумному подошли два демона в черных одеяниях. Поклонившись, они приступили к действию. Артем, конечно, к этому моменту уже понял, что ничего хорошего пленника не ждет. И он не ошибся. Его начали пытать. Используя различные инструменты, применяя их с сознанием дела, демоны начали быстро калечить плоть своей жертвы. Сначала это были тонкие, внешне безобидные надрезы на различных частях тела. В основном на руках, пятках и паховой области. Особенно чувствительные места. На жертву он старался не смотреть. Но уверенные действия настоящих мастеров-палачей завораживали. Если изначально пленник лишь город закусывал губы, не желая тешить жадно еще на зрелище публику, то уже через полчаса он кричал так, что кровь стыла в жилах. Палачи же были неумолимы. Закончив с надрезами, они довольно буднично стали срывать кожу. Скорее всего, их жертва не выдержала бы и потеряла сознание. Но подоспел помощник, который его подлечивал и поддерживал в состоянии ясного сознания. Через час после начала пыток все присутствующие наблюдали за лишенной кожи жертвой. Его мышцы успели буквально расплести по волокнам, а внутренности разместить на специальных подставках, которые установили вплотную к торсу, таким образом сохранив их рабочие функции. Артем, забывший обо всем от ужаса и восхищении, вдруг почувствовал, как его окутало что-то теплое. Стрепенувшись, он оценил обстановку и, наконец, догадался о смысле происходящего. Это действительно был чертов пир. От ритуала пытки какого-то высокоуровневого существа в воздух начала источаться энергия, что вскоре окутала весь зал. Демоны поглощали ее и испытывали настоящее наслаждение. Артем уже чуть не вывернуло наизнанку. Привкус энергии вызывал отвращение и желание расстаться с содержимым в желудка. Игрок почувствовал на себе чужое внимание. Оглянувшись, он перехватил насмешливый взгляд владыки явно наслаждающегося его затруднением. Возникло сильнейшее побуждение переместись к метке и бежать отсюда. Но Артем его побороло. Он зашел слишком далеко, чтобы так просто исчезнуть, все, что оставалось, отрешиться и ждать беседы с этим чудовищем. Трудно было сказать, сколько времени еще продолжалось это вакханали. Происходящее слилось в беспрерывную какофонию криков истязаемого существа и довольных похрюкиваний наслаждающихся демонов. Артем загнал себя в безэмоциональное состояние и ждал конца. И он наступил. Жертва сделала свой последний вдох и умерла. Когда сердце остановилось, из груди страдальца вылетела сверкающая солнечными лучами сфера. Она хотела было упорхнуть, но цепкие руки палача подхватили ее и тут же заключили в ограненном камне алого цвета. Под торжествующее рычание наблюдателей палач встал на колени и торжественно вручил его владыке. Это была кульминация, после которой уставший с трона демон сказал пару коротких слов, принял дар и покинул зал. Как только его спина исчезла в повороте коридора, мероприятие как-то сразу поскучнело и перешло в будничный тон. Монстры начали покидать зал. Кто-то еще общался друг с другом на деловые темы. Одни слуги убирали пыточную конструкцию и останки жертвы, а их собратья стирали с пола лужи обычной алой крови. К Артему подошел один из демонов-стражников, что-то, рыкнув он, больше не обращая внимания на игрока, направился к одному из выходов. Предстояли деловые переговоры.